Книга третья. Третий тост. Апокриф военного репортера. Я не встречал в Афганистане человека, который бы признался в том, что не хотел туда ехать. Но были и такие, кто рвался туда словно на курорт. Перед отлётом за речку с нами, группой политработников, беседовал член военного совета Туркво. И вот в ходе беседы вдруг выясняется, что у одного офицера... «Нет своей квартиры? Отправляйте его документы обратно!» Сказал генерал, начальнику отдела кадров, голосом исключающим всякое возражение. Офицер вдруг как вскочится со стула и криком. «Товарищ генерал, разрешите сказать? Не нужна мне квартира! Для меня палатка в Афганистане – лучший дом! А жена всегда найдет, где жить! У свекрови ее, то есть у моей мамы, две комнаты, целый батальон разместить можно!» У жены еще подруга в исполкоме работает, ей квартиру пробить расплюнуть, не отправляйте меня обратно, я целый год спал и видел, как в Афган еду служить. В зале засмеялись, улыбался и строгий генерал, а бесквартирник все не унимался, и на его щеках заблестели капельки лейтенантского пота. Складно, однако, врал он про исполком и про двухкомнатную квартиру свекрови, где можно разместить целый батальон. Утром присмиревший и успокоившийся бесквартирник с двумя чемоданами, перевязанными проволокой, да загранпаспортом в кармане, вместе с нами улетел в Кабул. Самолёт он переносил плохо, его укачивало, и по рампе он спускался, пошатываясь. Два с половиной месяца спустя я случайно увидел его фотографию из личного дела. Лейтенанта убили в заурядной ночной засаде. Несколько пуль от крупнокалиберного пулемета ДШК попали ему в голову, отчего лицо превратилось в кровавое месиво. И возвратился лейтенант на родину в цинковом гробу с припиской «Вскрытию не подлежит». Советский гарнизон в Афганистане – это имитация жизни в Союзе, тех привычных, порой незаметных, само собой разумеющихся вещей, Которое, к сожалению, невозможно было взять с собой Каждый офицер имитировал что-то свое, самое близкое Но в целом это было одно и то же Вечером, когда надо было связываться с начальником Коммутаторщику, сидящему на узле связи Неизменно говорили «Квартиру подполковника Добровольского!» Или спрашивали у дежурного по политотделу «Сергей Павлович уже ушел домой?» В обоих случаях подразумевалась всего лишь комната в общежитии, фанерном модуле, в котором сейчас отказались бы жить гастарбайтеры из Туркмении. Обустраивая комнаты, жильцы изощрялись как могли. Шикарнее всех жил медсамбат. Многие комнаты действительно напоминали союзные квартиры. палас на полу, на стене ковричек, столик со скатертью, полутораспальные койки. Кухня, отделенная от жилой части фанерной перегородкой. Офицеры очень любили ходить в женский модуль мицамбата Правда, это не всегда одобряло начальство, и в один прекрасный день у входа в женский модуль появился угрюмый часовой с автоматом. Зачем ему нужен был автомат, никто не знал, потому как часовой ни в кого не стрелял и запросто мог пропустить внутрь офицера за пачку сигарет. В управлении нашей дивизии и соседнем мотострелковом полку, жили скромнее. В каждой комнате по пять-семь человек. Под койками громоздились чемоданы, бронежилеты, рюкзаки, лифчики, ботинки и прочая военная амуниция. Грязные обои, обклеенные обычно фотографиями детей, женщин, вырезками из журналов или открытками типа «Одесса-город-герой». Самые предприимчивые офицеры. Сбивали над своими койками каркас из рек, на которых натягивали марлю. Это была эффективная защита от мух. В темных коридорах, длинных и мрачных, как туннели, по утрам и в конце дня шаркали шлепанцами полуголые офицеры, мускулистые, со смуглыми волосатыми торсами, с яркими полотенцами, обмотанными вокруг шеи. Говорили громкими голосами, тарабанили в двери соседних комнат, виртуозно, как официанты, Носили раскаленные сковородки с шипящим маслом или трехлитровые банки с чаем. Почти из каждой комнаты доносилась музыка. Хрипели Высоцкий и Розенбаум, звенели Чингисхан и Сикрет Сервис. ли токарев и безымянные военные барды. В женском модуле музыка обычно звучала тише, зато коридор всегда был наполнен букетом кулинарных запахов. Женщины редко ходили в столовую на ужин и предпочитали готовить сами. Иногда я завидовал жильцам этих захламленных, шумных модулей, похожих на муравейник. В отличие от них, у меня не было своего дома. Я спал в кабинете. Наша редакция была одной из двух каменных, а точнее саманных построек в гарнизоне. Второе — капитальное здание, гаупвахта. Стояла в нескольких десятках метрах От убогого фанерного штаба И вызывала тихий трепет и почтение Своими белоснежными дувалами Мой начальник, Олег Шанин Тоже жил в кабинете Он спал на самодельном диване С из двух автомобильных сидений Иногда жарил что-то вкусное на электроплитке По вечерам закрывался И никого не пускал в кабинет Несколько раз Я видел, как утром оттуда выходила красивая, смуглая девушка. Как-то вечером Шанин зашел ко мне. «Ты одинок!» — сказал он мне, глядя из-под на самый нос по «У тебя еще нет здесь друзей! Тут всем трудно на первых порах! Идем ко мне!» В уютном кабинете под Кондором сидел финансист дивизии Валерий Беджанов и молча тарабанил пальцами по табуретке, не вынимая сигареты изо рта. Смуглая девушка жарила на электроплитке увядшие, похожие на ножки подосиновиков, баклажаны. Время от времени она подходила к Шанину, брала его за руку и гладила ладонью его шевелюру, а он, будто не замечая этого, говорил тост про жен и детей. Она любила его или тост про жен воспринимала в свой адрес. Беджанов... Вскоре заскучал и ушел домой. И тогда мне впервые мучительно захотелось, чтобы тихо зазвучала музыка, чтобы в этом тесном кабинете начались танцы, и смуглая девушка положила свои руки мне на плечи, чтобы тут, где водку пили из металлических кружек, натирали хлебные крошки чесноком, где из пластмассовых тарелок ели бело-коричневую тушенку, чтобы здесь все было так же, как и там, в Союзе. И семья, и друзья, и красивые одетые женщины, и песни Антонова, и звон хрустальных бокалов. Я закрывал глаза и видел эти навязчивые баклажаны в кипящем масле, похожие на ножки грибов. Где-то за окном внезапно заглох движок, и комната погрузилась в темноту. Шанин зажег свечу. Девушка снова склонилась над сковородкой. Мы подсели к столу. «Третий тост!» — сказал Шанин. Я протянул свою кружку навстречу его, но Шанин резко отвел руку, изображая чоканье, и молча выпил. Потом мы вслух читали Вознесенского. Девушка скучала. Наконец Шанин посмотрел на часы и стал убирать со стола. В тот вечер я долго не мог заснуть. Где-то гремели сапогами солдаты, трещали бунисон движки, гудели в вертушки, возвращаясь с задания. Афганистан щедр на солнце, но местные арбузы, продолговатые, похожие на гигантские огурцы, внутри бледно-розовые и почти не сладкие. Впрочем, офицеры в столовой уплетали их с большим удовольствием и просили добавки у высокой, как баскетболистка, официантки Любаши закатывала глазки, вздыхала, в который раз повторяла, что все съели, но добавку приносила. Вообще-то, на столах редко, когда оставались нетронутые порции. Даже жара не притупляла у людей чувство здорового аппетита. Многие офицеры после ужина уносили с собой в модуле хлеб, продукцию полевого хлебозавода. Он всегда был свежим, пышным и очень вкусным. Его любили есть с тушенкой, сгущенкой или чесноком. Но полевой хлебзавод был известен не только вкусным хлебом, а также... Впрочем, об этом потом. Чеснока, кстати, я привез с собой килограмма два, так посоветовал в письме Марат Сыркланов, которого я сменил в Афганистане. По случаю его отъезда в Союз, в кабинете сдвинули два стола, накрыли их газетами и выставили закуски. Все те же тушенка, чеснок, хлеб и вместо гарнира поджаренный лук. Вечер прошел весело, уютно и шумно. Марат знакомил меня с офицерами разных званий и должностей и говорил, у этого будешь брать тушенку, с этим пойдешь на разведку, этот свозит тебя в дуканы, у этого можно лечиться. Взбудораженный, счастливый от такого изобилия всяких услуг, Я не мог сразу запомнить эти лица и имена. С отъездом Марата все снова смешалось, спуталось. И я уже сам выбирал, у кого раздобыть тушенку, с кем идти в разведку. Как-то в редакционном дворе под маск-сетью собрались офицеры штаба на очередной банкет по случаю награждения кого-то орденом. Гости сидели за длинным столом, накрытым простынями со штемпелями. Ели салаты и закуски, приготовленные целой бригадой женщин. Потом кто-то принёс сверкающий никелем шарп, врубил музыку. Откуда-то из темноты появился Шанин и шепнул мне, «Потанцуй, пожалуйста, с Гулей и не давай никому её приглашать!» Я танцевал со смуглой, красивой Гулей и никому не давал её приглашать. А когда танцы закончились и гости разошлись, Шанин вышел, к обглоданному столу, вздохнул облегченно, обнял Гулю за плечи и спросил меня: "Ну и как? Тебе понравилась моя жена?" Гуля не была женой Шанина, и я не знал, как ответить на этот вопрос. Я заметил, что Шанин был совершенно беззащитен перед начальством и не пытался возражать даже тогда, когда начальники были неправы. Он безукоризненно выполнял личные просьбы начальника политотдела и его заместителей, не имеющие ничего общего со служебными делами. Он печатал им поздравительные адреса и открытки, топил баню через день, накрывал на стол. Он выполнял функции денщика и жертвовал своим достоинством, как только дело касалось личного достоинства Гули. И хотя жизнь его иногда подвергалась риску, больше всего он боялся, что кто-то начнет копаться в его личной жизни. Шанин был уязвим. В союзе у него остались жена с дочерью.